Глава 22. Сейф отправился к тем двум, которые ждали своего часа в кладовке, а вот контейнер удалось вскрыть. Кроме кучи инструментов, там еще оказались записи, а вот модулей по алхимии не нашлось. Не было их в куче хлама, оставленного для нас племянником Лихолетова, так что либо обучение шло другим способом, либо нужные мне модули ушли по другому адресу. Разбираться ни с кристаллами, ни с записями я не стал, потому что тогда у меня не осталось бы времени на защиту. Единственное, на что я себе позволил отвлечься, на новости и на то, чтобы посмотреть, требуется ли вброс про Гонькова, или его уже сделали до меня. Верным оказалось второе. Общественность бурлила, возмущенная тем, что героический целитель не только не был вознагражден, но и был сурово наказан. Наказание в разных сообщениях отличалось, но все сходились в одном. Оно было серьезным. Правда, о блокировке магии никто не писал, то есть сам Огоньков не проговорился. Но возмущались все равно сильно. И на беспредел целительской гильдии, и на безразличие князя. Как будто в других княжествах в целителях работали исключительно альтруисты с презрением, отказывающиеся от денег. Я насмешливо фыркнул, отложил телефон, достал схему с защитой и принялся воплощать ее в жизнь. Первым делом следовало разместить по периметру узлы, которым цеплялись все защитные оповещающие заклинания. Это был самый стабильный элемент, поэтому к его размещению и исполнению требовалось отнестись с максимальной ответственностью. Поскольку территория была относительно небольшая, количество узловых точек я сделал по максимуму. В этом случае взломать защиту было сложнее. Во всяком случае, именно это знание пришло ко мне со впитанным модулем. Я прекрасно понимал, что защита была простенькой и стандартной, пусть и военной, но она была простенькой в те времена. Кто знает, как она выглядит сегодня для современных взломщиков. Хотелось бы надеяться, что она окажется для них непроходимой. Провозился я примерно столько, сколько рассчитывал, два часа. Точнее, 2 часа и 3 минуты прошло с того момента, когда я приступил к созданию первого узла, до того, когда я проложил последнее заклинание и связал его с остальными. Но удовлетворения, как ни странно, не было. Упорно казалось, что этой защиты недостаточно, чтобы остановить тех, кто придет за нашими секретами. Да еще и запитывалась защита от накопителя, который пришлось установить рядом с калиткой, и не только потому, что там будет сразу видно, когда потребуется дозаправка, Ну и потому, что по расчетам там выходило оптимальное место для ключевого узла. «Сделай дополнительное вокруг дома», — предложил писец, с которым я поделился своими сомнениями. «Только на других принципах. И еще одну — вокруг ваших рабочих кабинетов». Предложение имело смысл, потому что некоторые заклинания из набора, отпечатавшегося в моем мозгу, конфликтовали друг с другом и не могли быть использованы вместе. А если еще использовать артефакты иллюзий, так вообще потенциальный взломщик будет искать вход совсем с другой стороны, что замедлит его продвижение. В идеале бы взломщика вообще зафиксировать, но на моем нынешнем уровне знаний это было практически невозможно. А значит, нужно его увеличивать. «Как вообще можно качать защиту?» «В смысле как?» – удивился писец. «Ты же не только на дом можешь ставить, но и на себя, и других». Чем чаще это делаешь, тем быстрее прокачиваешься. Можешь вообще ежедневно снимать защиту с участка и ставить заново. Пожалуй, на такой подвиг я готов не был. Тратить ежедневно два часа, которых мне и без того катастрофически не хватало, ради полезного умения, но не первостепенного. От размышления меня отвлек звонок Феди. О, наконец-то дозвонился! Радостно проорал он в трубку, заставив меня немного отнести ее от уха. Илюх! «Ты чего сегодня весь день был недоступен?» «Телефон Собрал «Соврал я». «Что-то случилось?» «Ты думаешь, я могу позвонить другу, только если что-то случилось?» Возмутился Федор. «Если ты до меня пытался дозвониться весь день, то точно да». «А, ну да». Нелогично согласился он. «Слушай, ты чего нас с Дашкой избегаешь?» «Она конкретно на тебя обижена». «Федь, у меня сейчас сложная ситуация». Рядом со мной опасно находиться, причем ей в особенности. Рассказать ничего не могу уж, извини». «Помочь чем-то могу?» — деловито спросил Федор. «Иск на кого-нибудь составить? На Вьюгинах?» «Они к этому отношения не имеют. С другой стороны проблемы, но вплоть до смертельных, если не вырулим. Поэтому никак не поможешь, только я сам». «Ты сам все время выруливаешь», — не согласился он. «Друзья нужны не только для того, чтобы вместе пиво пить, поэтому, если что, только свистни». «Да, кстати, тебе подработка нужна?» «Смотря какая?» — осторожно, ответил я. «По твоему профилю, алхимическая. Отец в субботу-воскресенье приезжает, хочет с тобой обговорить этот вопрос». «Я много не делаю». «Ему много и не надо, мы не Зыряновы», — хохотнул Федя. «Встреча с отцом тебя ни к чему не обязывает. За себя он постоять может». «Так как?» Шишкиным я был очень благодарен за помощь в истории с Вьюгинами, поэтому и не подумал отказываться, согласился сразу. Но только навстречу, а там уж будем смотреть, чего именно от меня захочет Федин отец. И почему? Чтобы помочь по просьбе Феди, который уверен, что у меня проблемы, или чтобы получить с меня зелье по цене ниже рыночной. Впрочем, он может действовать одновременно по обоим мотивам, друг другу они не противоречат. «Вымотался я настолько, что даже не стал смотреть записи из контейнера. Все равно до меня не дойдет смысл, голова работает уже туго и требует перезагрузку, так что я решил отправиться спать, зашел только в гостиную, где Олег просматривал кристаллы, чтобы сообщить». Защита установил. Но насколько она будет эффективна, сам понимаешь». «Можно испытать?» — предложил Олег. «Нанять кого-нибудь, чтобы сюда проник и что-нибудь утащил. Это как-то слишком радикально». Зато наверняка будем знать, вскроют или нет. Если удастся, то к нам будет слишком много вопросов. Лучше не трогать ничего. Я дополнительную защиту сделаю вокруг дома и на кабинетах. И иллюзию подключим с входом с другой стороны. «Дело, говоришь?» — согласился Олег. «Я тут кристаллы пересматриваю. Много по алхимии или чему-то подобному в виде лекций. Я их в отдельную коробку с надписью «Алхимия» складываю. Остальное практически все музыка. Красивая». Но я особо тоже не слушаю пока, просто разбираю. Затарились мы с тобой, Илюш, выше крыши всякими полезными штуками. Переварить бы. На коробку с надписью «Алхимия», несмотря на усталость, я посмотрел с огромным интересом, но оценил, сколько там всего придется пересматривать, и не факт, что оно будет понятно на моем нынешнем уровне, поэтому только вздохнул и пошел спать. Оставалось только принять душ и использовать модуль, что я и сделал, поборовшись с соблазном использовать целительство. Все же писец прав. После него перерыв придется брать больше, чем после ДРД. Первым делом утром я проверил все мне доставшееся. Как утверждал писец, усвоилось все без нареканий. Подвох выяснился сразу. Для использования части знаний требовалось владение стихиями на третьем уровне. Так, для использования магических взрывов был нужен воздух третьего уровня, а для вскрытия электронных замков – огонь и воздух тоже третьего уровня. Получил рецепты изготовления магических ядов, но для них нужна была алхимия третьего уровня. В том, что я мог использовать сейчас, полезного тоже хватало. Обезвреживание магических ловушек, защита от прослушек всех видов, передвижение без запаха и звука, выживание изнанке первого-четвертого уровней, переход от прокола к проколу, выявление и распознавание электронных устройств поблизости. Это все было, несомненно, полезным. Но для полного использования нужно было усвоить еще три модуля — воздух, огонь и алхимию. При этом огня третьего уровня у меня не было. «Вообще стихии надо подтягивать», — согласился со мной писец. «Проблема в том, что подтягиваться они должны равномерно. Второй уровень у тебя закрыт полностью, нужно закрывать третий. Ищи модуль огня». Заказ на него я оставлял. И не только на него. Защиту от прослушки стоило добавить к общему пулу защитных заклинаний. По идее, конфликтовать с остальными заклинаниями она не должна, пройдет отдельным контуром. Полученные знания в разминку не вошли. Я разве что округу на электронное устройство проверил, из которых обнаружились только телефоны и компьютеры, принадлежащие нам с Олегом. К завтраку дядя не вышел, так что я сидел на кухне в одиночестве, привычно просматривая одни и те же сайты на новинки. Это занятие меня так увлекло, что я чуть было не забыл про начало занятий, а когда рванул на выход, чуть было не забыл проверить на наличие фурсовой рядом. Конечно, она показывала во мне незаинтересованность, но это не отменяло ее поста рядом с нашим домом. В этот раз я проверил еще поиском наличия рядом с ней точек жизни и обнаружил, кроме Фурсовской, еще одну. Когда я вынырнул из тумана под невидимостью, оказалось, что Фурсова караулит меня с грабиной. Видно, та с недоверием отнеслась к рассказу подруги о том, что меня невозможно поймать на выходе из дома. Предоставив им возможности дальше наслаждаться обществом друг друга, я рванул к проходной, попутно проверяя все по дороге на электронные устройства. Несколько работающих камер сразу же обнаружилось. Прошлые разы мне повезло, что я выходил из невидимости не в их зоне. Зато сейчас я уже в полной уверенности вывалился из невидимости там, где меня никто не мог засечь, и нормально дошел до проходной. Короткий рывок до академии, и вот я уже в аудитории. Получилось даже рановато. Минут пятнадцать еще в запасе оставалось, чем воспользовался Тёмников. «Илья, а что это было вчера за заклинание?» «Какое заклинание?» Состроил я непонятливую рожу. «Перед тем, как ты основы для эликсира начал готовить, пояснил он». «А, ты про это?» «Там не одно было», — ответил я. «Секрет рода, сам понимаешь». «Ну реально, из того дерьма, что нам дали, ничего нормального приготовить было нельзя» уж я это точно знаю. Ни у кого даже близко не получилось приблизиться к твоему результату. Преподша сказала, что в следующий раз отправит нас на пересдачу, если мы будем халтурить, и привела тебя в пример. А у нас никто не халтурил. Подставлять всю группу не хотелось, поэтому я предложил. Могу в следующий раз немного поколдовать над вашими ингредиентами, если опять дерьмо выдадут. Или не колдовать над своими, чтобы не выпендриваться. Не, лучше над всеми. «Оживился он. Заклинание по улучшению качества, да?» «Да. Неохотно признал я. Но на Шмакова мое предложение не распространяется. Подозреваю, что за него никто не будет просить. Старший брат предупреждал, что на практике иной раз приходится пересдавать раз по пять, пока что-то приличное не получится. А как тут получится, если дерьмо выдают? Так что мы тебе заранее благодарны все. Ну, кроме Шмакова, разумеется». Похоже, Шмакову суждено стать в нашей группе не успевающим. Жалко ли мне его было? Не на грош. За что боролся, как говорится. Вон и на первую лекцию опять не пришел, в отличие от Фурсовой, которая влетела перед самым звонком, нашла меня взглядом и нахмурилась, не понимая, как умудрилась опять пропустить. Но пошла она к Безунову, который ей радостно замахал рукой. И я его понимал, хоть какое-то развлечение в предстоящем действии. Лекция была скучной, по философии, так что мне она казалась напрасной тратой времени. Лучше бы ту же археологию давали, но она только на втором курсе будет. От скуки я принялся экспериментировать с тем, на какой дальности мог определить электронное устройство. Выяснилось, что покрываю весь корпус. Только те, что подальше, могли экранироваться теми, что перед ними, поэтому при серьезных изучениях нужно будет обследовать объект с разных сторон, чтобы получить полную картину. И да, те, что были подальше, ощущались слабее, иногда прям на грани моих возможностей. Мациевская и Уфимцева, узнав про заклинание, вновь начали меня обхаживать, но теперь, благодаря модулю по соблазнению, я чувствовал, что этим их интерес не ограничивался. Я был обеим интересен сам по себе, в отличие от Фурсовой, которая относилась ко мне как к неприятному временному заданию, которое еще и создает постоянные проблемы. Практических занятий сегодня не было, только лекции, да и те имели весьма относительную связь с алхимией. Хотя та же высшая математика в некоторых вопросах могла быть полезна, но больше в расчете заклинаний, чем рецептов. Ушел я сразу после окончания занятий и еще несколько часов доводил до ума защиту. Добавил связки, которые мне пришли в голову за ночь и утро, и выстроил дополнительные контуры на доме. Потом мы с Олегом настраивали иллюзорный артефакт, которые собирались включать каждый раз, когда вдвоем уходили с участка. Иллюзия получилась очень убедительной. Куча стройматериалов, наскоро собранный из дерьма домик, торчащие прутики саженцев. Уверен, у любого, кто вторгнется на наш участок, эта картина вызовет исключительно сочувствие и сомнения в нашей с дядей умственной полноценности. Потому что нормальный человек в таких условиях жить не может. Именно поэтому Олег сразу после настройки артефакт вырубил, потому что, как он сказал, этот вид отрицательно воздействует на его нервную систему. После чего дядя устроился с ноутом у бассейна, который имел автономную систему подогрева, а я опять пошел в академию на занятия фехтовальной секции. Поскольку остальные очень мне уступали как в скорости, так и в навыках, я предложил после разминки чуть усложнить себе жизнь. А именно, завязать глаза и фехтовать, ориентируясь, исключительно на ауру противника. Это оказалось довольно интересным опытом и не столь сложным действием, как представлялось. Потому что стоило настроиться на противника, и для меня разницы уже не было, открыты у меня глаза или завязаны. Таким образом, я себе, если и усложнил тренировку, то самую малость. А вот у остальных в секции наверняка начал вызывать чувство собственной неполноценности — потому что Богданов попросил меня задержаться после занятия и сказал, «Илья, давай договоримся так. Ты приходишь в секцию раз в неделю, потому что на твоем фоне остальные выглядят бледновато и теряют мотивацию, а я смотрю, что ты занимаешься сам, то есть к соревнованиям ты готов хоть сейчас. Посещение раз в неделю будет достаточно, чтобы тебя выставить от академии, чтобы дать тебе освобождение от спортивных занятий в академии, которые тебе точно не нужны. Пойдет так». «Пойдет», — согласился я. «Хотя я в секцию хотел походить больше для того, чтобы себя в тонусе держать». «Боюсь, ты только квалификацию у нас растеряешь», — вздохнул он. «Потому что слабые противники на твоем уровне — это очень плохо для личного развития. А где тебя подбирать сильных, я не знаю. Сам я на это не очень догожусь». В принципе, такой вариант меня устраивал. А если еще Шелагин предложит абонемент на посещение полигона хотя бы раз в неделю... Будет вообще прекрасно. Уж там я получал куда больше, чем в другом месте. Согласен, заметил писец. Полигон хорошо помогает в становлении фехтовальных навыков. Но это не предел. Ты уже можешь следующий модуль по колюще -рубящему брать. И метательное близко. Почему-то радости при этом известия я не испытал.